«Привет, Соня!» — весело сказал он. «Но у тебя и нервы. Жениха убили, сама чудом спаслась, а ей хоть бы хны. Спишь, как пожарница?» «В здоровом теле здоровый дух», — буркнула я. «А пушку-то зачем вытащила?» — удивился Гарик, увидев в моих руках пистолет. «А как тут без пушки?» Я глаза открыла и одурела. Тут такие хари, сразу и не поймешь, враги или друзья. Это свои, пацаны, можешь не волноваться. Для тебя-то они свои, а для меня чужие. Тебя никто не тронет. Пока ты спала, я ребят собрал. Они ищут этих отморозков. «Нашли?» — с надеждой в голосе спросила я. «Пока нет. Ищем». «Что-то долго ищете?» Это же не иголка в стоге сена. Что их искать-то? У Рашида джип красивый, заметный, сразу в глаза бросается. В том-то и дело, что джип нашли. Его у детского мира бросили. Только в джипе никого нет. Видать, пересели уроды, а это уже сложнее. Выспалась? Выспалась. А матери Рашида позвонили? Позвонили. По всей вероятности, она уже вызвала ментов. «Ладно, мне некогда. Тебя куда отвезти?» «В смысле? Ты же не будешь постоянно торчать в моей машине? Куда тебя отвезти? Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Мне домой нельзя. У этих отморозков есть ключи от моей квартиры. Они могут ко мне заявиться». Пока вы их не найдете, я домой не пойду. Это понятно, но ведь в моей машине ты тоже не можешь находиться. Почему? У меня своя суета, свои дела. Мне тобой некогда заниматься. Я не твой жених, извини. Но и занимайся своими делами. Я не буду тебе мешать. Я буду просто сидеть в твоей машине и все». «Ты не обращай на меня внимания, я даже не пикну. Буду сидеть, как мышка, словно меня и нет. Как только найдут этих тварей, ты довезешь меня до дома, и мы с тобой больше не увидимся». «Так не пойдет, мне некогда. У меня тачка, как проходной двор. В любую минуту в нее могут подсесть. Спросят еще, кто ты такая». Что я, по-твоему, должен говорить? — Говори, что я твоя невеста. — Я же не Рашид, — смутился Гарик. Но тут же взял себя в руки и бесцеремонно отрубил. — Говори, куда тебя отвезти? Мне некогда. Я тяжело вздохнула. Среди моих друзей и знакомых не было таких, у кого можно было бы тормознуться на неопределенный срок. Пойти к Маринке? Нет уж, себе дороже. Она трусливая, как мышь, будет сидеть и трястись, ожидая неприятностей и лишних проблем. К ней я пойду в самом крайнем случае. Неожиданно я вспомнила Толика, Того самого Толика, который вытащил меня из могилы. А что, если отсидеться в доме его покойного деда? По-моему, это неплохой вариант. Когда-то этот славный старикан поделился со мной своим последним пристанищем. Пусть теперь поделится домом, ведь там все равно никто не живет. Дед был запасливый. Всяких солений и варенья оставил полную веранду, поэтому перекантоваться какое-то время там можно. После того, что со мной случилось, мне уже не страшно находиться в доме, где несколько дней назад умер человек. Жизнь научила меня не бояться покойников, надо бояться живых. «У меня есть одно место. Это дом моего знакомого. Он временно в нем не живет и будет не против, если я побуду там некоторое время».